Начальную, где обучались чтению, письмо и счёту, грамматическую, где занимались главным образом чтением и толкованием поэтов и прозаиков, введённых в канон школьного обучения, и ритерскую, в которой юноша готовился к ораторской карьере. Конец примечания. Первоначальное обучение чтению, письмо и счёту казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. Откуда это, как не от греха и житейской суетности? Ибо я был плотью и дыханием, скитающимся и возвращающимся. Это первоначальное обучение, давшее мне, в конце концов, возможности читать написанное и самому писать, что вздумается, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли заучивать блуждание какого-то инея, забывая о своих собственных. Плакать над умершей Дидоной, покончившей с собой от любви, это в то время, когда я не проливал несчастный слез над собою самим, умирая среди этих занятий для тебя, Господи, жизнь моя. Что может быть жалостнее жалкого, который не жалеет себя и оплакивает Дидону, умершую от любви к Энею, и не оплакивает себя, умирающего, потому что нет в нем... Любви к Тебе, Господи, Свет, освещающий сердце мое. Хлеб для уз души моей, Сила, оплодотворяющая разум мой лоном мысли моей. Я не любил Тебя, я изменял Тебе, И клики одобрения звенели вокруг изменника. Дружба с этим миром — измена Тебе». Ее приветствуют и одобряют, чтобы человек стыдился, если он ведет себя не так, как все. Я не плакала об этом, а плакала Дидони, угасший, проследовавший к последнему пределу. Я, следовавший сам за последними созданиями твоими, покинувший тебя, я земля, идущая в землю. Я загрустил бы, если бы мне запретили это чтение потому что не мог бы читать книгу, над которой грустил. Эти глупости считаются более почтенным и высоким образованием, чем обучение чтению и письму. Господи, да воскликнет сейчас в душе моей, да скажет мне правда твоя. Это не так, это не так. Гораздо выше, конечно, простая грамота. Мне готов скорее позабыть о блужданиях иные, обо всем прочем в том же роде, чем разучиться читать и писать. Над входом в школы грамматиков свисают полотнища. Но это не знак тайны, внушающий уважение, это прикрытие заблуждения. Да не поднимают против меня крика те, кого я уже не боюсь, исповедуясь тебе, Боже мой, в том, чего хочет душа моя я успокаиваюсь осуждением злых путей своих, дабы возлюбить благие пути твои. Да не поднимают против меня крика продавцы и покупатели литературной премудрости. Ведь если я предложу им вопрос, правду ли говорит поэт, что Эней когда-то прибыл в Карфаген, то менее образованные скажут, что они не знают, а те, кто по образованию, определенно ответят, что это неправда». Если же я спрошу, из каких букв состоит имя Эней, то все выучившиеся грамоте ответят мне правильно в соответствии с тем уговором, по которому людям заблагорассудилось установить смысл этих знаков. Если я спрошу, от чего у них в жизни произойдет больше затруднений, от того ли, что они позабудут грамоту или от того, что позабудут эти поэтические вымыслы, то разве не очевидно, как ответит человек, находящийся в здравом уме? Я грешил, следовательно, мальчикам, предпочитая пустые росказни полезным урокам, вернее сказать, ненавидя одни, любя другие. Один на один — два, два на два — четыре. Мне ненавистно было тянуть эту песню, и сладостно было суетное зрелище. Деревянный конь, полный вооруженных, пожар трои, тень Креусы самой.